Глава 6. А сколько время? встрепенулась я, видя, что за окном уже светло. Час дня, улыбнулся Лель. Сколько? взвизгнув, подскочила я. А как же собеседование? Не переживай, покачал головой Инкуб. Без тебя не начнется ничего. Подождут. Ведь в первую очередь тебе с этими демонами работать. я сейчас я быстро умоюсь и засуетилась я. Нет, жестоко припечатал мужчина. Сначала обед в спокойной обстановке, потом все остальное. Ты фактически чуть не погибла сегодня, поэтому стоит немного отдохнуть. Я смущенно пригладила волосы. Хорошо. Давно обо мне так строго никто не заботился с самого детства. Я тогда в свою комнату пойду, медленно сползая с постели Инкуба сказала я. Надо в порядок себя привести. Конечно, я провожу, ответил Лель. Когда встала, то невольно огляделась по сторонам. В у мужчины тоже, вся была в строгих коричневых тонах. У Канова в этом плане все иначе. У него стиль спальни похож на более современный, урбанистический. А вот у Леля на классический викторианский. И опять у меня сложилось ощущение, что я к какому-нибудь английскому аристократу в личные покои попала. Когда вышли из комнаты, я решила поинтересоваться: "А как Кан себя такую большую зеркальную стену сделал?" Ты бывала в гостях у Кана? Вздернул свою бровь Инкоп, и мне показалось, что в его взгляде мелькнуло что-то опасное. Да, я случайно не туда завернула, за я. Пошла к Оле, чтобы она одежду мне пошила нормальную, а там Кан. Вот я и зашла к нему на пару минут. Все немного не так, конечно, было, но я сказала почти правду. Лельни недобро прищурился. вроде правду говоришь, но где-то что-то явно не договариваешь ответил он. "Почему?" Я почувствовала, как горят мои щеки. Почему-то стало ужасно стыдно за свой поступок. Шумно вздохнула и начала рассказывать, как было. Не знаю почему, но Лялю врать не хотелось, даже в таких мелочах. "Значит, сам впустил", задумчиво произнес мужчина, когда я закончила свой сбивчивый рассказ. "Ну да", ответила я. "Я же объяснила ему, что он ошибся. и мой интерес был чисто эстетический". А он неправильно меня понял. Вот и решил действовать. Я сама виновата. Не должна была смотреть. Это же ясно, что если женщина смотрит, то хочет чего-то. А я сглупила. Неправильно поступил он, резко прервал меня Лель и посмотрел мне в глаза. "Кан знал, что твой интерес эстетический. Мы это прекрасно чувствуем. Мы не люди, Люся, не забывай об этом. Я даже не простые демоны. Мы инкубы. И мы очень тонко чувствуем любые эмоции в нашу сторону. Не надо винить себя в чем то Кан все прекрасно понял. И зачем он тогда, пробормотала я себе под нос. Скорее всего, решил поиграть на твоих нервах. Хмуро ответил он куб. Я поговорю с ним. Нет, что ты, остановила я мужчину. Зачем? Мы же с ним разобрались. Тебе понравилось его поведение? Арель посмотрел на меня очень внимательно и даже напряженно. Нет, конечно, хикнула я. «Ты что? Кому такое может понравиться? Взгляд Инкуба тут же изменился на более спокойный. Тогда почему я не могу решить с ним этот вопрос? Ну, во-первых, мы уже все с ним выяснили, а во-вторых, это будет выглядеть так, словно я тебе пожаловалась. Не хочу конфликтов. Мне в этом доме жить минимум год. Не думаю, что это так уж важно. Ты не представляешь, сколько ситуаций у меня было на работе, и порой во сто раз хуже. Я поморщилась, стараясь не вспоминать одну из последних ситуаций. Так что тут вообще практически ничего и не было, так, недопонимание, которое сразу же разрешилось. Лель какое-то время молча смотрел на меня, а затем выдохнул и кивнул. Ладно, как скажешь, но обещай мне, пожалуйста, что если кто-то из инкубов или суккубов будет вести себя неподобающе, ты мне расскажешь. В ответ я улыбнулась. Слушай, ну, ситуации бывают море. И чаще всего это всего лишь недопонимание, которое можно сразу же уладить и дальше общаться спокойно. И ты хочешь, чтобы я бегала к тебе по всем этим вопросам? но это же как минимум будет выглядеть так, будто я не взрослый человек, а маленькая девочка, которая не в состоянии решить самые простые вопросы и ходит ябедничать к своему отцу. А ты и так маленькая девочка, усмехнулся Лель. Разве твои сны не об этом? Он весело подмигнул мне. А я опять смутилась. Это всего лишь сны, мое подсознание, пробормотала я. Не знаю, почему она так работает. Я плохо соображаю и не могу мыслить рационально, когда во сне нахожусь. Совершенно не помню своей будущей жизни, точнее, помню, но она как будто становится неважной для меня. Это нормально, ласково улыбнулся Лель, и даже хорошо. Здесь он указал мне пальцем на лоб. Становится легче ты относишься иначе к своей прожитой жизни. Все твои переживания уходят и становятся легче. Думаешь, почему ты так выглядеть стала? Это мой сон, спросила я. Да? кивнул Лиль, ты сама себя лечишь, и это хорошо. И Я все больше и больше склоняюсь к тому, что ты одна из нас. Обычные демоны не способны сами себя лечить. Каждый приходит в наш мир с опытом, который вынес из жизни на земле. Для некоторых этот опыт настолько тяжел, что они не в состоянии измениться. И остаются в пустошах навсегда, в виде каких-то чудовищ. Они сами создают себе ад и не могут из него выбраться. Разве им нельзя помочь? с ужасом спросила я. Как бы ты помогла соннику? усмехнулся Лель. Сонник тоже заблудшая душа, кивнул он куп. Но он же вредит другим невинным, пробормотала я для этого и существуем мы, а еще стражи, демоны, которые умеют бороться с вредителями и выгонять их обратно в пустошь. Получается, что наказание за вредительство или преступление это жизнь в пустоши. Не то, что наказание, пожал плечами Лель. Но если демон не способен социализироваться, то лучше всего это изоляция от нормального общества. Ты же видела, что мы никого из вновь прибывших не бросаем на произвол судьбы. Всем стараемся дать работу по сердцу, жилье и прочие блага. И не надо хмуриться. Я знаю, что сначала тебе не понравилось это место, хотя сейчас ты уже думаешь иначе. Ведь я прав? Энкуб посмотрел на меня с иронией. Я просто не то подумала, опять засмущалась я. Я так и понял", улыбнулся Лель. "А теперь пошли, тебе надо пообедать, и там к тебе Лола пришла, одежду принесла. Стоит, ждет возле двери. Ой, Я прикрыла рот рукой. Точно, я и забыла про нее. Когда мы вышли из покоя Ванкуба, Лола и правда была возле моей двери, но не одна, а с другими девушками. В их руках была одежда. Похоже, это была именно моя одежда. Наверное, Сукуба попросила помощи. "О, Людмила!" воскликнули девушки почти в раз. И начали говорить по очереди, почти перебивая друг друга. Мы так переживали, думали, ты не проснёшься уже никогда. А я говорила, что она одна из нас. Ага, я тоже знала, что Людмила наша. Ну понятно, иначе бы её уже отправили в сонный дом. Если сонник усыпит, то никто из обычных демонов уже не просыпается. А почему он тогда вообще смог на неё подействовать? По идее, не должен был. Так она ещё молодая совсем. Как окрепнет, так ни один сонник и близко не сможет навредить. Лель куда-то исчез, а девушки меня буквально внесли в мои покои и потащили в ванную, делать из меня красавицу. Я даже толком сопротивляться не могла, потому что эти сороки постоянно что-то говорили, и никто не давал мне и слова вставить. Приходилось только слушать. В конце концов я поняла, что ничего плохого они мне не делают, а искренне радуются, что у них вроде бы пополнение в штате. Хотя лично я ни в чем не уверена, вон рогов и хвоста как нет, так и не было. Да еще и помогают привести себя в порядок. Поэтому расслабилась и решила получать удовольствие. Ведь не каждый день попадаешь в салон красоты из заботливых тетушек. Удивительно, но девушки справились минут за 30. Нарядили и сделали прическу и макияж. Я посмотрелась в зеркало и наконец-то вздохнула спокойно. Теперь я была похожа на саму себя. Не тетка сорока лет уже, конечно, но и не малолетняя девчонка, а строгая, серьезная девушка. Еще бачки сюда прозрачные в чёрное платье. Так вообще было бы идеально. Летний брючный костюм, серые брюки клеш от бедра и белая полупрозрачная блуза без рукавов. Волосы убраны в строгую прическу, легкий летний макияж, удобные босоножки. Выглядишь очень скучно, но тебе идет. Сделала заключение Лира. Спасибо, усмехнулась я. А, по-моему, она выглядит отлично. Защитила меня Лола. Одновременно деловой и спокойный стиль. Не знаю, почему вам не нравится. Благодарю, от души сказала я Лоле. Нам мне не нравится, ответила Ариана за всех. Просто мы привыкли к ярким цветам. А в таком редко кто-то из наших ходит. Мне, кстати, тоже нравится. Тебе идет, Людмила. Думаю, что и Леле понравится. А при причём тут Лель?» – Развеселилась я. А при том, что ты его женщина, ответила мне Ванесса. Э, в каком-то смысле, осторожно спросила я Сукобу. Не обращая на неё внимания, вдруг оттеснила Ванессу Арианы. Любит у нас с Несси всякую чушь болтать. Люда ещё до конца не определилась, не видите, что ли, девочки? Она обратилась ко всем сразу. А Ванесса ехидным голосом ответила: "А зэт наш принц уже определился". Ой, все это шито белыми нитками. Засуетились другие суккубы, почему-то поспешно уводя беседу в другое русло. И вообще, как думаете, кто сегодня на собеседование придет? Может, ставки будем делать? Девушки начали возбужденно переговариваться между собой, выводя меня в коридор и ведя в столовую на первый этаж. Лель и другие уже были внутри. Инкуб ждал меня за тем же столиком, за которым мы с ним сидели вчера, о чем то беседая с другим инкубом. Но стоило Лелю меня увидеть, как он сразу же закончил разговор. И его собеседник, кивнув мне, поднялся и ушел на свое место. "Выглядишь великолепно", искренне улыбнулся мужчина и поцеловал мне руку, когда я подошла к столику, предполагая, что место освободилось для меня. А я опять засмущалась. Руку мне последний раз целовали, не помню, когда. Кажется, никогда в жизни. "Спасибо", скромно улыбнулась в ответ. Присаживайся пообедаем и продолжим собеседование, конечно, кивнула я. Лели галантно отодвинул мне стул и помог сесть. Краем глаза я заметила, как Лола садится за столик к Ангелу. У тебя манеры настоящего аристократа, не сдержалась и тихонько сказала ей мужчине, когда он сел напротив. Меня просто так воспитали, улыбнулся он, а я подумала, что так, как он воспитан, воспитывают только аристократов. Но вспомнила о том, что скоро будет собеседование, и поспешила начать есть. Невольно засмотрелась на то, как Лель разрезает на очень мелкие кусочки свою отбивную, затем накалывает каждый кусочек на вилку, осторожно макает в соус и отправляет в рот. А я уже хотела наколоть на вилку целый большой кусок и прямо так его откусывать. Вот деревенщина. Тоже решила повторить за Инкубом, чтобы не позориться. Когда закончился обед, я обратила внимание на официантов. Это были те молодые демоны, которых я вчера приняла на работу. Они уже принялись за свои обязанности. Поздоровавшись и пожелав мне отличного дня, парни очень быстро забрали посуду со столов. Их уже приняли? удивилась я. Да, утром я их сам принял. Потом покажу тебе документы и расскажу об их обязанностях подробнее, ответил Лель. А, понятно, кивнула я жаль, хотелось бы самой, но я спала, так что тут ничего не поделаешь. А дальше опять началась рутина. Удивила женщина. Она зашла одной из последних. А удивила тем, что у нее не было рогов и хвоста. А еще она была вся такая пышная и румяная, и глаза такие удивленные. И на суккубсенкубами она смотрела с легкой опаской, а не с восхищением, как это делают все демоны. Здравствуйте, улыбнулась она, заметив меня, как мне показалось, с облегчением, отчего на ее пухлых щеках появились ямочки. Проходите, присаживайтесь, отозвалась я и тоже заулыбалась в ответ. Не знаю, но она так заразительно это делала, что хотелось за ней повторить. Звали её Майса. Я хотела бы попробовать устроиться корнишной. Скромно опустила она глаза в стол новой изначально хотели поваром», — удивилась я, потому что ее анкету зачитывала перед этим Ванесса. Я передумала, выдохнула женщина. «Вы не умеете готовить? решила уточнить я. Нет, что вы, конечно, умею, возмущенно произнесла Майса. Да я 15 лет в ресторане отработала, только не здесь, на земле. Так в чем же дело, не поняла я. Я просто послушала. Очень тихо начала она, и я заметила, как запылали ее щеки. Тут такие именитые профессионалы, а я пока никто, и не уверена, что у меня получится. А вдруг тут ингредиенты другие. Вы только с земли? поинтересовался Лель. Да, кивнула женщина, смотря на Инкуба во все глаза. Сегодня появилась в вашем мире. Это так сильно заметно? Да, есть такое. А кто вас к нам отправил? Так регистратор на площади. Он сейчас там? удивилась я. Да, кивнула Майса. Но «Ну, не сейчас, но три часа назад был там. Точно. И я задумчиво посмотрела на выход, а затем перевела взгляд на Инкуба и увидела на его лице настороженность. Шумно выдохнув, я улыбнулась и начала уже более детально расспрашивать женщину о ее работе. Я бы ее взяла. Она мне прекрасно подошла. И видно, что профессионал хороший. Но когда речь зашла об ингредиентах, то я растерянно посмотрела на Леля. Как насчет сегодняшнего ужина? вдруг спросил он у женщины. Если у вас не получится, то мы переведем вас в помощницы. Подучитесь немного, а затем начнете работать по профессии. А такая вакансия разве есть? настороженно спросила Майса. Есть, кивнул Лель. Я вам все объясню. К моейе подскочила сукуба, отвечающая за наши обеды, завтраки и ужины. Я, к сожалению, забыла ее имя. Надо бы узнать. А то все хотела лично поблагодарить. Готовит она замечательно. Мои увели на кухню, а мы продолжили собеседование. "Фух", шумно выдохнула я, когда мы закончили принимать демонов. А новенькие официанты стали шустро носить тарелки с едой и выставлять их на столы. Маиса тоже вышла из кухни и встала по стойке смирно возле двери в ожидании. "Пахнет вкусно", задумчиво произнес Кан и первым начал пробовать. Мы почему-то все застыли в ожидании его вердикта. Как только Инкуб положил в рот вилку с кусочком мяса, то сразу же сморщился, отчего в глазах Маисы появился ужас, а в моих разочарование, только не в женщине, а в себе. И я почему-то была уверена, что она не подведет». Не ожидала, что могу ошибиться. Мне показалось, что мой сопрофессионал вообще у меня глаз мётаный. И я людей всегда видела насквозь, и если своего бывшего не считать, конечно. Тут у меня почему-то проявилась слепота и глухота, абсолютнейшая. Но в остальном все было хорошо. Меня потому и менеджером сделал Армен, что я всегда умудрялась понять сущность любого человека и даже предсказать его примерные поступки. А Кан в этот момент взял еще один кусочек мяса, отрезанный от того же бифштекса. Засунул в рот и запил все это дело бульоном из кружки. На этот раз уже ел с удовольствием. Кан, позвал я мужчину. — «а». повернулся ко мне Инкоп и хлопнул своими длиннющими ресницами. Тебе почему первый кусочек мяса не понравился? С чего ты взяла? И глаза честные-честные. Моиса с тревогой посмотрела на меня, не зная, как реагировать на такое поведение инкуба. Я перевела взгляд на Леля, а он весело фыркнув, принялся есть свое мясо и даже замечал от удовольствия. "Дьявольски вкусно", громко произнес Кан. "Вы прекрасно готовите. Все, я ваш фанат". Он поднялся из-за стола, подошел к Моисе и галантно поцеловал ей руку. "Пояц", хмыкнула Лола и принялась за свой ужин. Я тоже попробовала мясо и чуть не застонала от удовольствия. Такого вкусного мяса я ни разу в жизни не ела. Что это такое? поражённо спросила я. Какие-то приправы особенные? Нет, хмыкнул Лель. Это магия. Оказывается, мой совладеет особой вкусовой магией. Я встречал подобных демонов. Это большая редкость. Вы приняты, улыбнулась я женщине. А кан её уже подвел за свой стол нашёл ещё один стул и усадил рядом с собой. Да, кивнул Лель и подмигнул мне. Все принялись нахваливать зардевшуюся женщину. Она тоже с нами поужинала, а утром обещала пораньше выйти на работу, чтобы для всех приготовить вкусный завтрак. Надо же, наверное, договор выключить с ней, вспомнила я, когда Моисей уже ушла, а мы с Лелем вышли из-за стола. Надо, кивнул он куб, но ну, сделаем это завтра. Сегодня рабочий день завершен, И мы идем гулять. Гулять? удивилась я, смотря на мужчину во все глаза. Да, опять кивнул он. Я хочу, чтобы ты немного отдохнула, потому что сегодняшний день был для тебя сложным. Утром ты чуть не погибла. Ну да, покачала я головой. Ты прав. Стоит немного пройтись по городу, посмотреть, что тут и как. Хотя я лучше бы посмотрела договора и получила ваш язык. И посмотрела, как официанты уберутся на кухне, протянула я. Успеешь еще. подмигнул мне мужчина и подхватив под руку, потянул на улицу. А моя тетрадь, надо занести ее в кабинет, Спохватилась я. Дай ее мне, сказал Лиль. Я ее мини-порталом отправлю. Ты такую умеешь? В шоке уставилась я на мужчину. Только с неодушевленными предметами и в те места, которые я уже сам видел. Я передала ему тетрадку, и у меня перед глазами прямо в воздухе появилось черное свечение. Олег спокойно в это свечение отправил мою тетрадь. Она точно там выпала, с опаской спросила я. «Обижаешь!» — Усмехнулся мужчина и повел меня на выход. А я с вами пойду. Вдруг пристроился с другой стороны Кан, когда мы уже вышли на улицу и тоже подхватил меня под руку. Лель очень недобро посмотрел на Ангела в ответ. На тот сделал вид, что не заметил его взгляда. Предлагаю пойти на пляж, беззаботно сказал Ангел. Я вообще-то собирался показать Люсе наш парк. Люся? Какое интересное имя. Ты же говорила, что тебя Людмила зовут, удивился Ангел. вообще-то, хмуро ответила я. Меня зовут Людмила Павловна, а Люся это только для самых близких. Хорошо, тогда буду называть тебя Люся. Не понял моего намека Ангел. Он вообще похож намеков не понимает. я шумно вздохнула, не зная, что делать. Но с другой стороны, будет, наверное, лучше, если Кан будет рядом. я зато окончательно не потеряю голову, а то Леля как-то слишком много в моей жизни, не влюбиться бы. Вон, от смерти фактически спас. Мне все равно куда идти, задумчиво ответила я. Я ведь видела только главную улицу, площадь, администрацию и дом удовольствий. Так что я бы и туда, и туда сходила. Отлично, улыбнулся Кан, зато Лель недовольно нахмурился. Тогда сначала в парк, потом на пляж, и если не устанешь, сказал он Куп и уверенно повел меня, а заодно и ангела в известном ему направлении. А точнее, в правую сторону от площади. Кстати, И если у вас есть пляж, то значит и водоем какой-то есть, решила задать ей вопрос, дабы разорвать гнетущую тишину. Есть, ответил с готовностью ангел, только он не из воды, а из лавы. Ого, ничего себе, присвистнула я. В парке озера из обычной воды, ответил лель. А, как это целый океан лавы? спросила я. Кан чуть сильнее прижался ко мне и начал объяснять. На самом деле, это не лава, это просто вода более плотная и цвет у неё непрозрачный, а ярко-оранжевый и светящийся. А еще и волны, когда на берег наплывают, то ощущение такое, будто лава кипит. "Ого, должно быть, выглядит жутко", сказала я. "Да, выглядит впечатляюще", посмотрел на меня Лель и тоже прижал к себе чуть крепче, особенно для новеньких. Причем некоторые настолько верят в то, что это настоящая лава, что остаются там навечно и не могут выйти. Ага, подтвердил Лель. А некоторые даже превращаются в каких-нибудь существ, чаще всего очень уродливых и испытывают реальную бесконечную боль. Ужас, воскликнула я. Так надо же их спасти. Невозможно, покачал головой Лель. Многие пытались и только сами попадали в ловушку иллюзий тех, кто там живет». Поэтому, если заметишь такое существо, близко не вздумай подходить или подплывать. Это очень опасно, оно тебя может с собой утащить. Но как же так? Почему они не хотят выходить? Я ничего не понимаю, растерянно спросила я у мужчин. Я уже говорил тебе, что люди приходят в наш мир с грузом своих поступков и решений, а отрицательном опыте. Они сами обрекают себя на страдания и не желают от них избавляться. Мы можем лишь оградить других демонов, живущих нормальной жизнью от опасности. А спасти тех, кто там находится, нет. И если только они сами не выйдут на берег и не попытаются войти в город, тогда да, тогда мы всячески помогаем таким демонам с адаптацией, напомнил мне Лель. Это как-то несправедливо, печально вздохнула я. А если бы я также плавала в том океане, неужели никто не объяснил мне что я могу выйти из него. Ты там не плаваешь, немного цинично хмыкнул Кан. Что толку об этом говорить? Лель же просто промолчал, но я заметила тревожную складку у него между бровей. Ему явно не понравилось мое предположение. А что там на пляже делают, неужели купаются, спросила я. Да, кивнул Кан. Иногда местные ходят туда купаться и даже ловят там еду. Э, погодите, но это они демонов ловят на еду? Я в шоке даже остановилась. Не совсем рассмеялся Кан, а Лель подтолкнул меня дальше. И мы вновь пошли вперед по дороге. Там не только демоны водятся, но и обычная живность этого мира. Вот на земле же водятся животные разные, которых люди едят. Ну да, есть такие рассеянно, ответила я. Вот и здесь тоже такие есть. Что в море, что в пустоши. Мы пришли, прервал наш разговор Лель. Я повернула голову и действительно увидела арочный вход в парк, обвитый зелеными растениями. "Красиво", выдохнула я, когда мы вошли внутрь парка. Да, кивнул Лель. Здесь работает очень много горожан. Им нравится делать этот парк красивым. Земля позволяет им выращивать то, что они захотят. Достаточно просто взять воды в лейке, разрыхлить землю в любом месте и представить какое-нибудь знакомое растение. И оно начнет немедленно прорастать, перебил Леля Кан. Здесь большое разнообразие среди растений. Демоны приносят с собой не только ведь отрицательный опыт, но и положительный, и они делятся с этим миром своими знаниями о растениях. Подождите, получается, я тоже могу вырастить любое растение, о котором знала в своем мире? удивилась я. Да, кивнул Кан, без проблем. Но тебе для этого придется уделять ему много энергии приходить каждый день, рыхлить и поливать воду в том месте, где бы ты хотела, чтобы это растение выросло. А брать отростки и высаживать у себя где-нибудь в доме на подоконнике можно? спросила я, заметив кое-какие знакомые комнатные растения, только они росли в земле. Конечно, пожал плечами Лель. Почему нет? Можно даже попросить местного дежурного демона, он тебе в горшочках даст. Думаю, что стоят эти горшочки не сильно дорого. Тут целая лавка есть где все для цветов продают. Круто, я захлопала в ладоши от радости. обожаю комнатные цветы. Дома в квартире у меня целая оранжерея осталась. Не представляю, кто будет за ними ухаживать. Наследников я не оставила. Может, соседка заберет к себе или кому-то раздаст. Не хотелось бы, чтобы мои цветочки погибли. Дежурный демон нашелся очень быстро и согласился выкопать мне несколько растений пересадить их в цветок и все доставить к дому в течение нескольких часов. Спросив, сколько стоит один такой росток с горшком, я поняла, что хочу все. Правда, куда буду ставить, понятия не имею, но все равно хочу. Пришлось кое-как усмирить в себе жадного флориста и выбрать всего лишь 10 самых красивых экземпляров. А потом еще 5 и еще 2, и еще вон те 3. Короче, когда их стало больше 50, меня остановил Леле спросил: "Люся, а куда ты собралась их ставить? Если по всему дому, то ладно, можно тогда еще взять". Но жадный флорист внутри меня взвыл, потому что я хотела все эти цветы себе в комнату. Пришлось оставить всего 20. И то. Я очень долго страдала, когда чуть ли не волоком мужчины вывели меня из парка. Ведь гулять там дальше было чревато последствиями. А оказывается, когда мы вышли из парка, уже стемнело, и поход на пляж отменился. А внутри парка я этого не заметила. Там было специальное магическое освещение, поэтому я и не поняла, что на улице давно ночь настала. Но я нисколько не расстроилась, ведь завтра у меня в комнате появится настоящая оранжерея. А на пляж я еще успею сходить.